После сцены у Роеля сама Леди Стайн не устояла перед бэкки и, быть может, даже почувствовала к ней некоторую симпатию. Младших там семейства Гонт тоже принудили к повиновению. Раз или два они напускали на бэкки своих приспешников, но потерпели неудачу. Блестящая Леди Станнингтон попробовала было помериться с нею силами, но была разбита на голову бесстрашной маленькой Бекки. Когда на нее нападали, бэкки ловко принимала вид застенчивой простушки, и под этой маской была особенно опасна. Она отпускала ядовитейшие замечания самым естественным и непринужденным тоном, а потом простодушно просила извинения за свои промахи, тем самым доводя их до всеобщего сведения. Однажды вечером по наущению дам в атаку на Бекки двинулся мистер Уэк, прославленный остряк, прихлебатель лорда Стайна. Покосившись на своих покровительниц и подмигнув им, как бы желая сказать «сейчас начнётся потеха», он напал на бэкки которая беззаботно наслаждалась обедом. Маленькая женщина, всегда бывшая во всеоружии, мгновенно приняла вызов, отпарировала удар и ответила таким выпадом, что Уэга даже в жар бросила от стыда, после чего она продолжала есть суп с полнейшим спокойствием и с тихой улыбкой на устах. Великий покровитель Уэга, кормивший его обедами и иногда сужавший ему немного денег за хлопоты по выборам и по газетным и иным делам, бросил на несчастного такой свирепый взгляд, что Уэг едва под стол не свалился и не расплакался. Он жалобно посматривал то на милорда, который за весь обед не сказал ему ни единого слова, то на дам, которые, разумеется, отступились от него. В конце концов, сама Бекки сжалилась над ним и попыталась вовлечь его в разговор. После этого Уэга не приглашали обедать в течение шести недель, и Фичу, доверенному лицу милорда, за которым уэк конечно, усердно ухаживал, было приказано довести до его сведения, что если он ещё раз посмеет сказать миссис Кроули какую-нибудь дерзость или сделать её мишенью своих глупых шуток то милорд передаст для взыскания все его векселя, и тогда пусть не ждет пощады». Уэк разрыдался и стал молить своего дорогого друга Фича о заступничестве. Он написал стихи в честь миссис Р.К. и напечатал их в ближайшем номере журнала «Набор слов», который сам же издавал. При встречах с Бекки на вечерах он всячески к ней подлизывался. Он рыболепствовал и заискивал в клубе перед Родденом. Спустя некоторое время ему было разрешено вновь появиться в Гондхаусе. Бекки была всегда добра к нему и всегда весела и никогда не сердилась. Мистер уэнхем великий визирь и главный доверенный его милости, имевший прочное место в парламенте и за обеденным столом милорда, был гораздо благоразумнее мистера Уэга как по своему поведению, так и по образу мыслей. При всей своей ненависти ко всяким парвеню, Сам мистер Уэнхем был непреклонным Тори, отец же его мелким торговцем углем в Северной Англии. Этот адъютант Маркиза не выказывал никаких признаков враждебности по отношению к новой фаворитке. Напротив, он донимал ее вкрадчивой любезностью и лукавой и почтительной вежливостью, от которых Бекки порой ежилась больше, чем от явного недоброжелательства других людей.